В соответствии с одной из легенд, именно здесь Тристан встречался с Изольдой. Ряд топографов и исследователей творчества Джойса считают, что название этого места происходит от имени Изольда. Таким образом, по замыслу автора, место жительства главного героя должно было ассоциироваться с радостями и страданиями тайной и безнадёжной любви. Джойс, как превосходный учёный-лингвист, ориентируясь на субстантивную сущность своего языка, даёт название уже заранее рассчитывая на то, Что поле семантика того или иного имени, соответствующим образом, будет воздействовать на читательское сознание, углубляя и направляя процесс смыслообразования по мифологическому пути. Таким образом, упомянутый в новелле Phoenix Park, расположенный на западной окраине Дублина, будет также вплетён в общий мифологический фон повествования. Джойс даже будет рассчитывать на сложности темологической трактовки данного названия парка. С одной стороны, это Фионс Искаженный ирландский «Чистая вода». Название произошло от источника, бывшего в этом месте. С другой, название было дано в честь священной, сказочной птицы Феникс, старости сжигавшей себя и восставшей из пепла молодой и обновленной, символа возрождения, необоримой силы любви. Именно эта мифологическая ориентация на некую космическую любовь и призвана была по замыслу Джойса «Ирланд». превратить драму мистера Даффи на фоне его любимой книги Ницше, так говорил Заратустра, которая постоянно лежит у него на столе, на фоне упоминания об астрологическом знаке Сатурна, в некую космическую драму онтологического одиночества всего человечества. Но Толкин в своём творчестве не только перекликается с великими современниками, но как это ни странно, напрямую соотносится и с великими предшественниками, решившими из классической литературы других стран. Нужно сказать, что история и миф, когда речь заходит о большом художественном полотне, почти всегда смешиваются между собой, и для этого взаимопроникновения существует немало объективных причин. Для примера обратимся к войне и миру Толстого и Властелину колец. На первый взгляд, сопоставление двух столь различных художников кажется уж слишком надуманным. Один из них писатель-реалист, создатель социально-психологического романа,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 Скорее всего, здесь скрывалась общая традиция позитивистского мышления, для которой эмпирический путь познания действительности считался основным. Отсюда возникла и общая для реализма XIX века тенденция к научности анализа окружающего мира. Так труды естествоиспытателей Кювье и Сент-Калера натолкнули Бальзака на мысль о том, что и человеческое общество, подобно миру животных, представляет собой единство организмов. где каждое живое существо получает свои отличительные свойства в непосредственной зависимости от той среды, в которой ему назначено развиваться. Флабер создает целую серию «l'art personnel» или «безличного искусства», путь к которому лежит, по мнению писателя, через тщательное и точное наблюдение и изучение действительности, которое является объектом воспроизведения. Художник по Флаберу должен в своих наблюдениях уподобиться бесстрастному ученому, О мне ото искусство, не ото науки. Искусство, заявляет художник, должно стать выше личных переживаний и ощущений. Раз нам дит искусство неумолимым методом и точностью естественных наук. Заляжи, как наиболее яркий последователь этой позитивистской тенденции, прямо и говорил о создании научного или экспериментального романа. В этом смысле натурализм можно рассматривать как наиболее яркое проявление основной тенденции, характерной и для реалистического искусства. подобному учёному, который, изучая явления природы, не одобряет, не осуждает, но лишь наблюдает их, так и писатель, по мысли Заля, не должен ведать ни гнева, ни жалости. Нельзя себе представить химика, негодующего на азот за то, что это вещество непригодно для дыхания, или нежно симпатизирующего кислороду по противоположной причине, писал Заля. Это общая тенденция всего реалистического направления в искусстве. не могла бесспорно пройти и для представителей русской классики. Так, хотя часто иный исследователь творчества Толстого Стахов в своей книге Лев Толстой как психолог утверждает, что русский писатель, анализируя внутренний мир своих героев и прибегая к знаменитой диалектике души, на самом деле даёт весьма убедительную научную картину психики человека. Такая вовлечённость реализма, научная объективность как основным критериям истины выражала общую тенденцию времени.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 которое включает и понятия образы и символы и метафоры и многое другое. Иначе говоря, при таком подходе сама условно идеальная природа слова занимала некое вторичное, зависимое положение. В XX же веке при общем кризисе объективизма и научности, при замене концепции абсолютной истины на концепцию сознания и менталитета определённой эпохи, реализм перестал выполнять роль некого сверхметода, серьёзно изменился.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 унаследованных ею еще из доисторической эпохи. Концепция времени в романе Мана «Иосиф и его братья», история как вариант игры творческого осознания в романе Гессе «Игра в бисер», или магический реализм латиноамериканской литературы и культурологические парадоксы Борхеса. А раз так, то логично было бы рассмотреть явление реализма XIX века с позиции тех изменений, которые в полной мере дали знать о себе уже в литературе последующего века XX.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 так это на то, что оба произведения могут быть определены как эпопеи. Но на наш взгляд всякая эпопея по своей природе обладает таким потенциалом мифологической условности, что вряд ли может быть объяснена узконаучным позитивистски бесстрастным подходом, а следовательно, классифицирована только как объективное или абсолютно реалистическое произведение. Второе. Оба автора, и Толстой, и Толкин, по своему мировоззрению принадлежат к религиозным художникам христианского толка. Следовательно, несмотря на внешние различия их эстетических принципов, близкие религиозные и идеалистические установки неизбежно должны были сказаться в мифологической условной эпичности обоих авторов. Для доказательства начнём с анализа пространственно-временной категории, которая непосредственно связана с особенностями эпического мышления. Это мышление было унаследовано нами ещё с древнейших архаических времён. и отличалось оно особой связью с космосом, а не с поступательным ходом истории. Вот как пишет об этом Илиада. Главное отличие человека архаического и традиционного общества от человека современного заключается в том, что первый ощущает себя неразрывно связанным с космосом и космическими ритмами, тогда как сущность второго заключается в его связи с историей. Причём космические ритмы всегда цикличны и воспроизводятся в основном через миф.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 что ни один эпос нельзя создать без абсолютной веры в то, что твоя модель мира является единственно верной, всеохватывающей и универсальной. Следовательно, при всей своей вариативности эпическое мышление всегда будет охарактеризовано некой целостностью и цикличностью, то есть неизбежная история в подобном произведении будет преодолена космическим мироощущением. В случае с Толкиным это обстоятельство не может вызвать никаких сомнений.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 Свершенный героический акт Фрода, Сэма Вайда и других заканчивают собой всю третью эпоху, на смену которой должно прийти новое время со своим добром и злом. В отличие от Толкина, у Толстого все вроде бы направлено только на изображение поступательного развития истории и на обнаружение движущих сил исторического процесса. Долгое время было принято рассуждать о противоречии Возникшим внутри самой эпопеи между автором-мыслителем и автором-художником. Как религиозный писатель Толстой осмыслявал движение истории в проявлении воли Бога, а как художник, мол, он отдавал предпочтение объективным историческим закономерностям, воплощённым в народной воле. Соответствие с первой точки зрения человек словно соединяет в себе два начала: роевое и семейное, частное и разделность частного существования каждого и жизни всех.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 Скаре, сегодня постижимость Бога Толстой хотел выразить в том, что перед общением с высшим существом человек должен был как бы растворяться в общей массе, и чем больше эта масса, тем яснее должен был прозвучать божественный глас. Частный, малый человек, по мнению писателя, вечно обуреваем сомнениями, его постоянно мучает разум с присущей ему рефлексией и гордыней. Но ведь закон больших величин это прежде всего закон звёзд, то есть космоса.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 Первое, мы сталкиваемся с воссозданием абсолютного прошлого в романе эпопеи Война и мир. В одном из черновиков предисловия Толстой сам рассказал о становлении своего исторического замысла, как он вынужден был сначала отказаться от современности и сразу же перейти к эпохе 1825 года. Затем хронологические границы отодвинулись вплоть до 1812 года, и наконец, в третий раз время остановилось на отметке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 Второе. Источником эпопеи служит национальное предание, а не личный опыт. Во многом именно на основе этого национального предания и появляется в романе образ Кутузова, например. А Наполеон, в противоположность всем очевидным историческим фактам, превращается в некого персонифицированного носителя абсолютного зла, который плох уже тем, что пришел на Русь уничтожить само русское космическое начало. Вообще, в случае с Наполеоном,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 от некоей забытой ещё их предками простоты к интеллектуально-духовной рафинированности, а затем назад к всеобщему и универсальному упрощению, в котором и может быть заключена единственная правда, и в которой только и существует Бог, как воплощение райевого всеобщего начала. К сожалению, формат книги не позволяет более подробно проанализировать это круговое, цикличное движение во всей эпопее Война и мир. Хочется только напомнить об округлости Платона Каратаева. А метафори некого свернувшегося и напрасно вращающегося винта, которая возникает в сознании Пера Безухова, когда он после дуэли с Долоховым оказывается на постоялом дворе в Ташкенте, а также об особой любви Толстого на разных этапах жизненном от пути своих героев возвращать их словно по кругу на прежнее место и к прежним ощущениям. Князь Андрей и разорванные лысые горы Богучарово и небо Аустерлица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 служили отнить не утилитарным целям, а городские стены всегда обладали некой магической силой, соответствующей той или иной религиозной доктрине. Исходя из общей мистико-религиозной концепции судьбы, Толкин описывает битву при Пеленоре как определённую волю рока. Своими активными действиями и непосредственным вмешательством в события такие герои, как король Арагорн, король Рохан Теоден, его наследник Йомер, принцесса Йовин, хоббит Мерси Хоббит Пиппин, а также мак Гандальф пытаются просто прояснить для себя то, что было написано на священных скрижалях еще много-много веков назад. Здесь как раз и проявляется общий героический пафос произведения, который был характерен для культового сознания германских племен и который воплотился в активном следовании своей судьбе наперекор всем обстоятельствам, как некий вариант воли к смерти. Сражение, происходящее на Земле, на самом деле, по замыслу Толкина – это неизвестно. Есть ли уж проекция того, что творится в космосе, где силы тьмы пытаются подчинить себе силы света. Именно поэтому во всём описании битвы при Пеленоре такую роль играет Изаш, и особенно его светосветовое воплощение. Так перед самым началом битвы в главе Осада Гондора мы узнаём, что сумерки теперь будут постоянно властвовать над дневным светом. А чёрный всадник, один из властелителей тьмы, так и не решается переступить порог разрушенных ворот лишь потому, что слышит крик петуха.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 А за спиной у Теодена ветер яростно начал трепать знамя. Белый конь мчался по зеленой траве, не удостаивая ее своим почтением. Вслед за королем летели его лучшие рыцари, но никто из них не мог догнать Теодена. Йомер был здесь же. И белый конский волос, украшавший шлем всадника, трепался на ветру от быстрой скачки. Люди Йомера летели на полном скаку с шумом волн, яростно бьющихся о берег. Но и лучшие всадники оказались слишком далеко от Теодена. Боевой гнев предков вновь вспыхнул в его жилах, и король, восседая на своем белогривом, был теперь похож на древнейшее божество, на самого великого Арома, который победил когда-то в битве валаров, когда мир еще был таким молодым. А щит у короля был из чистого незамутненного золота, йо-хо-хо, и сиял он, как само солнце, и зеленая трава вспыхнула над своим зеленым пламенем, умирая под копытами белоснежного скакуна. И тогда утро все-таки наступило, и ветер подул вдруг с моря, а тьма начала отступать, и полчища Мондура дрогнули наконец, и ужас объял их сердца, и побежали враги, и гибли они, как трава под копытами гнева, что топтал их. И тут все, как один всадники Рохана, возвысили голос свой и запели, и так пели они, и убивали они ради одной только радости — радости битвы, и звуки той песни были прекрасны и ужасны одновременно.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 в то время как Москва воплощает собой саму душу народа вспомню, что и Бородинское сражение это прежде всего сражение, предпринятое ради защиты подлинной столицы. Пожар Москвы, а перед этим уход людей из города всё это проявление некоего всесознательного роевого, то есть космического начала города в каждом русском. Именно в Москве Апьер собирается убить Наполеона и тем самым совершить очистительный акт или принести космическую жертву. видя во французском полководце воплощение самого антихриста. Соответственно, и Бородинское сражение станет ещё одним воплощением очистительной космической жертвы, позволяющей от разобщённости интересов отдельных людей прийти к некой общности данной свыше. Сцена, когда накануне сражения в расположении русских войск устраивают грандиозный молебен и несут икону Богоматери, как раз и позволяет говорить о жертвенном начале а огромное количество убиенных, искалеченных и раненых и является неким искуплением и омовением кровью перед лицом вновь открывшихся целому народу нравственных истин, одна из которых, по мнению Толстого, и должна была воплотиться в виде декабристского движения. Но кто еще, кроме лорда Донсени, Эдисона и Толкина, пытался создать свой особый художественный мир на основе германо-скандинавских мифов? Из наиболее талантливых современных писателей – Хочется назвать имя Легуин Арсенийские рассказы Arsinean Tales 1976. Она включила весьма привлекательную и необычную новеллу под названием Курган Дыбароу, написанную ранее. Данное небольшое по объёму произведение, как нельзя лучше соответствует той общей тенденции, в которой христианство буквально подчинено древней языческой мифологии варварских народов. Автор, обогащённый знаниями Фрейда и Юнга, словно любуются теми темными импульсами, которые и по сей день продолжают властвовать в душе человека, несмотря на внешнее соблюдение христианских обрядов и нравственных заповедей. Легуин проводит мысль о том, что в основе всего западного христианства находятся более глубокие языческие корни, берущие свое начало из более темных эпох, когда складывались первые германо-скандинавские мифы. Словно полемизируя с Фрейдом и Юнгом, Легуин говорит не об античных мифологических архетипах, управляющих сознанием западного человека, а о всём спектре языческой мифологии, о неком хаосе, тарящем в мрачных тайниках человеческой души, и ещё о том, как мы в контексте истории понимаем этот спроецированный в наших поступках хаос за неким незабываемый порядок. Ради своего ребёнка совершив страшное кровавое жертвоприношение, Граф Монтайна и его потомки в дальнейшем будут почитаться людьми угодными церкви и Богу. Ниже мы приводим свой перевод данной новелы, дабы читатель мог сам убедиться в сказанном выше. Урсула Легуин. Курган. По заснеженным тропам с гор спустилась ночь, и тьма поглотила деревню, каменная башня замка Вермаркип, курган у дороги. Она легла в угловую глахом комнату. поднялась до высоких стропил у самой крыши устроилась под большим столом першественного зала молчаливо встала за спиной сидящего у очага и начала ждать гостю предоставили лучшее место в углу двадцатифутового камина хозяин замка Фрейга лорд Кип и граф Монтайна хотя и сидел вместе с другими на каминных плитах был всё-таки ближе всех к огню скрестив ноги и положив свои большие ладони на колени Он не отрываясь смотрел на языки пламени. Лорд вспомнил сейчас о самом худшем часе, который ему пришлось пережить в свои 23 года. Это случилось 3 осени тому назад у горного озера Малофрена. Перед его глазами вновь задрожала тонкая варварская стрела, которая вызывающе торчала из самого горла отца. Лорд хорошо помнил, как холодная грязь просочилась сквозь ткань и коснулась коленей, когда ему пришлось склониться перед мёртвым телом зелёикой мшистой зарослей, окружённых мрачными горами. А волосы отца Саши велились при этом слегка. Воды озера, как лёгкое дуновение ветра, играли ими. Вот тогда-то я ощутил лорд впервые вкус смерти, словно пришлось ему коснуться языком бронзы. И сейчас во рту его появился тот же привкус. Женские голоса доносились из комнаты наверху, и лорд напряжённо всслушивался в эти звуки. Гость же, странствующий проповедник не умолкая, рассказывал о своих путешествиях. Он пришел из Салари, из нижних долин, расположенных на юге. По его словам, там даже купцы жили в каменных домах. Обороны во дворцах и ели на серебре сочный розбив. Вассалы Фрейга и простые слуги слушали проповедника, раскрыв рот. Сам же Фрейга сидел мрачнее тучи и слушал говорящего в полслуха, чтобы скоротать время. Гость уже успел пожаловаться на плохие конюшни, на холод, баранину, которую подавали здесь на завтрак. Обед и ужин. Его опечалило также удручающее состояние верморской часовни и то, как служили здесь мессу. Арианство, мерзкое арианство, не переставая барматалон, издавая при этом странные чавкающие звуки и постоянно осеняя себя крестным знамением. Обращаясь к отцу Егиусу, проповедник заявил, что каждая душа в верморе проклята, ибо окрестили ее еретики. Арианство, арианство, не унимался гость. Отец же Егиос, ёжась от страха, по наивности думал, что орианство и есть сам дьявол, и потому пытался оправдаться, объясняя проповеднику, что в его приходе не было заметно ни одного одержимого, за исключением, может быть, графского барана, у которого действительно один глаз был жёлтым, а другой голубым, и который так боднул беременную девку, что у той случился выкидыш. Но барашка сразу же окропили святой водой, и после этого он уже никому не причинял никаких хлопот, став послушной и доброй скотиной. Девку же, которая понесла ребенка во грехе и вне брака, выдали в конце концов за доброго крестьянина из бары, и она родила супругу своему пять христианских душ, радуя его этими подарками каждый год. «Ересь, похоть, невежество», — продолжал причитать проповедник. «Придужинам ему понадобилось целых двадцать минут, чтобы барана, убитого, зажаренного и поданного к столу руками проклятых им ертиков,